28. Соблазн семейный. Продолжение рода. 1. Люди, вступая в семейную связь, преимущественно женщины, бывают склонны думать, что их любовь к своей семье, к детям, есть то самое, что требует от них их разумное сознание, и что поэтому, если в семейной жизни и приходится совершать грехи для удовлетворения потребностей семьи, что эти грехи простительны. 2. Признав же это, такие люди считают возможным во имя любви к семье не только освобождать себя от требований справедливости к другим людям, но и с уверенностью в том, что они поступают хорошо, совершать для блага своих детей величайшие жестокости против чужих. 3. Если бы у меня не было жены, мужа или детей – Говорят себе люди, подпавшие этому соблазну. «Я бы жил совсем иначе и не делал этих грехов. Теперь же, для того, чтобы воспитать детей, я не могу жить иначе. Если бы мы не жили так, не делали бы этих грехов, не мог бы продолжаться и род человеческий». 4. И, сделав такое рассуждение, человек спокойно отнимает у людей их труд – заставляет их трудиться в ущерб их жизни, отнимает у людей их землю и самый поразительный пример. Отнимает у ребенка молоко для того, чтобы мать этого ребенка кормила его дитя и не видит того зла, которое он делает. В этом состоит соблазн семейный или продолжение рода.